Сайпер. В спальне Марго и Джейсона походила на картину в раме цвета слоновой кости и морской пены. Как и в остальных комнатах, здесь было полно старинных фотографий давно ушедшего Лондона: старый супермаркет A&P в центре города, молочная ферма на Main Street. Марго лежала на кровати, откинувшись на взбитые подушки, и на расстоянии вытянутой руки находилось всё необходимое. Книги в мягких обложках, журнал о воспитании детей "Бутылка в годы", пульт от телевизора, мобильный телефон, несколько протеиновых батончиков и яблоки. Рядом была и коллекция старых, пожелтевших газет, сложенных в прозрачные файлы, одной из которых она читала "Лондонский глашатай". Марго отбросила газету в сторону и завопила: "Пайпер, ты приехала!" как будто вовсе не ожидала её увидеть. Бейпер плюхнулась на кровать и обняла сестру. Она спиной ощущала, что Джейсон сверлит её взглядом. Зачем тебе древние газеты? Только не говори, что для работы. Не совсем, с хитрой улыбкой ответила Марго. Это дополнительный проект для исторического сообщества. Выбираю номера глашатая для выставки. В 50-х-60-х её помогали издавать жительницы Лондона. Потрясающе. По этим Строкам можно проследить невероятную историю города. Морго всегда горели глаза, стоило ей завести разговор об истории Лондона. Пайпер успокоилась и только теперь поняла, как сильно переживала за сестру по дороге из аэропорта. Да, Морго лежит в кровати с огромным животом, она ещё больше располнела, но в остальном это всё та же Морго, которая радуется стопке старых пыльных газет. Пайпер посмотрела на первую полосу одной из газет. Выпуск от 12 марта 1952 года. Главный материал рассказывает про шоу талантов для старшеклассников, а ещё напечатан рецепт знаменитой запеканки миссис Минетти из трёх видов фасоли. На стене слева от кровати висела фотография фермы. Рассмотрев её повнимательнее, Пайпер поняла, что это старая ферма Слейтеров, на месте которой дед Эми впоследствии построил мотель. Пайпер узнала дом и очертания холма за ним. Было непривычно видеть этот пейзаж без обваливающейся башни и номеров мотеля, только поле и коров. Странно и даже тревожно, что Марго решила повесить в спальне этот снимок, особенно сейчас. Пайпер отвела взгляд, лучше не привлекать внимание к фотографии. «Милая, принести тебе что-нибудь?» – спросил Джейсон, взяв Марго за руку. «Нет», – ответила она. «Нет». Пайпер теперь со мной, так что можешь возвращаться в участок. Там наверняка нужна твоя помощь. Джейсон, нерешительно замерв в дверях, шаркая ногами, будто маленький мальчик. Хорошо. Если что-то понадобится, что угодно, сразу звони. И, кстати, Пайпер, добавил Джейсон, глядя ей в глаза, не забывай, что Марго и ребёнку нужен отдых, отдых и покой. Поняла. Не переживай, Джейсон. Я за ней присмотрю. Пайпер подтвердила свои слова улыбкой, однако встретила холодный взгляд Джейсона. Он подошёл и нежно поцеловал Морго в щёку. Если заболет голова, будет тошнить или двоится в глазах, звони врачу. Конечно, сказала Морго. Иди уже. От твоего беспокойства у меня ещё больше давление скачет. Джейсон робко кивнул и вышел из комнаты. Было слышно, как он наливает кофе в термокружку. На комоде Пайпер заметила ещё несколько фотографий: снимок со свадьбы, на котором морго и Джейсон такие молодые и счастливые, фото маленьких морго и Пайпер под ёлкой, а вот их мать в день окончания юридического университета. Сначала мама работала государственным защитником, затем открыла свою фирму. Она умерла в 46 лет от аневризмы головного мозга. Врачи сказали, что аневризма, скорее всего, была у неё уже несколько лет, и так вышло, что одним весенним днём, может из-за повышенного давления, она разорвалась, когда мама шла по парковке у садового центра. Ящики с рассадой петунии и анютиных глазок, которые она несла к машине, упали на асфальт. Пайпер отвела взгляд, и внутри всё сжалось, как обычно, при мысли о несправедливости жизни. Как же несправедливо, что их мама, которая никогда не курила, редко употребляла алкоголь, много, но не чересчур усердно работала, правильно питалась, пила витамины и ходила на джазовый фитнес, несмотря на подтрунивания дочерей, не дожила до свадьбы Марго и не увидит свою внучку. Фотографии отца здесь не было. Он снова женился вскоре после развода, начал новую жизнь в Далласе и завёл четверых детей, двое из которых оказались близнецами. Он навещал их два раза в год, согласно постановлению суда, однако со временем обе стороны поняли, что настоящей семьей отца теперь стала та другая. Пайпер с Марго и их мать были пробным вариантом. Теперь сохранились только неловкие звонки на Рождество. Вряд ли Марго вообще сообщила ему, что он скоро станет дедушкой. Джейсон еще раз крикнул «пока», вышел из дома и завел машину. Как только он уехал, Морго взяла Пайпер за руку. Знаешь, это ведь Эми дала мне газеты, заговорщическим тоном прошептала Морго. Заходила ко мне в офис на прошлой неделе. Я удивилась, мы сто лет не разговаривали, и вот она говорит: "Газеты нашлись на чердаке. Кажется, её бабушка, Шарлота, помнишь, была редактором Глашатая. Бедная бабуля Шарлота. Она осталась без обеих дочерей и ковыляла по комнатам в своём широком халате, тратя все силы на поддержание дома в порядке и воспитание Эми. Лишь бледная тень женщины, большая часть жизни которой ушла на управление мотелем, что построил её муж. Вот это да, сказала Пайпер, снова взяв в руки газету. Не стоило поднимать эту тему. Трудно скрыть любопытство, но всё же надо постараться ради Марго и малышки. Смотри-ка, секретный ингредиент запеканки месис-минетти нарезанные кусочками сосиски. Кто бы подумал? А ещё не унималась Марго. Эми спрашивала о гранте на восстановление мотеля. Она ходила на занятия по бизнесу в местном колледже и собиралась снова открыть Tower, переделав его в стиле ретро. Она даже составила отличный бизнес-план. Ого! Пайпер отложила газету. Амбициозный проект. Ещё какой? И это было на прошлой неделе. Похоже на женщину, которая намеревалась убить всю свою семью, а затем покончить с собой. Пайпер покачала головой. У неё, конечно, были проблемы, продолжала Марго. С матерью, например. Роуз? А что с ней? Эми особо не распространялась. Насколько я поняла, у неё деменция. Ужас, правда? Помнишь, В детстве мы особо и не видели Роуз, а несколько лет назад она вдруг появилась в мотеле и вновь стала там жить. Завязала с выпивкой, и всё шло нормально. Судя по словам Эми, подружилась с Лу. Я часто видела их в городе, то идут на рынок, то за мороженым. Эми с мужем много работали, так что Роуз каждый день забирала Лу и Леви из левией школы. В общем, ей дали второй шанс. Она была плохой матерью Эми, зато стала отличной бабушкой её детям. Пайпер кивнула в ответ. Недавно Эми выложила много новых фотографий. На них была пожилая женщина, которая вместе с остальными членами семьи открывала подарки на Рождество и играла в куклы с маленькой девочкой со светлыми волосами. Видимо, это как раз Лу. Пайпер не узнала Роуз. Она ведь видела её только на фотографии, где мама Эми стояла рядом со своей сестрой Сильвией с цыплёнком в руках. А потом продолжала Марго. Роуз вдруг стала путаться, ощущать тревогу, не могла отличить реальность от вымысла. Когда в доме дети рисковать нельзя, так что где-то месяц назад её отправили в дом престарелых. Кошмар. Ей сообщили, что случилось с Эми и её семьёй. Джейсон говорит, утром к Кроус ездили полицейские, но она никак не отреагировала на их слова. Вела себя так, будто их вообще там нет. Печально. Может, так оно лучше не осознавать, что произошло. Пайпер снова глянула на фотографию старой фермы Слейтеров и заметила на ней человека в нижнем левом углу у амбара. Непонятно, мужчина это или женщина, просто размытые очертания. Марго посмотрела на Пайпер и та увидела, что глаза сестры полны слёз. Если бы мы только не сдавались, не бросали её, не теряли связь, может, придя в офис, Эми хотела попросить у меня помощи, у нас обеих, в смысле. Она спрашивала, чем ты сейчас занимаешься, она не знаю, словно хотела вернуть прошлое, соскучилась. Пайпер покачала головой, хватит делать вид, что её это не трогает. Соскучилась. Марго в конце того лета она сказала, что не хочет иметь с нами ничего общего. Она ясно дала это понять и сама оборвала все связи. Когда в школе Пайпер проходила мимо Эмми, то нарочно отводила взгляд. Каждый день Эмми протискивалась мимо нее к своим новым друзьям в конец школьного автобуса и даже не замечала, что Пайпер заняла ей место. «Но мы были нужны ей», Марго вытерла слезы, «а мы с тобой сдались». «Может, этого... этого кошмара не случилось бы, будь мы рядом?» «Глупость какая! С чего ты взяла?» Марго расплакалась сильнее. «Ты так легко ее забыла?» Это было уже слишком. Пайпер промолчала, хотя хотела крикнуть. «Это она забыла меня!» «Я смотрю, ты даже не расстроена!» — всхлипывала Марго. «Может, это...» Тебя как будто вообще это не касается. Да. Когда Эми перестала отвечать на звонки, Пайпер была слишком обижена и зла, чтобы предпринимать жалкие попытки поболтать с ней или занять место в автобусе. Если Эми не нуждается в Пайпер, то пусть идёт к чёрту. Эми захлопнула дверь, а Пайпер навесила на неё пару замков. Сделав глубокий вдох, Пайпер взяла сестру за руку. Конечно же, я расстроена, Марго. Слишком расстроена, мысленно добавила она. В этом-то и была проблема, верно? Пайпер с улыбкой добавила. Кому-то из нас надо сохранять спокойствие. Морго слегка усмехнулась. Я ведь помчала в аэропорт, как только узнала про Эми, но, честно говоря, сейчас меня больше тревожит ваше состояние, твоё и ребёнка. Спасибо, сказала Морго. Я очень тебе благодарна, правда. Просто всё это никак не выходит у меня из головы, а с Джейсоном на эту тему не поговоришь. И эта надпись на старом снимке Роуса и Сильвии, том самом, что мы нашли в чемодане. Понимаю, ответила Пайпер. Мне всё кажется, что там кто-то или что-то есть, что нам с тобой грозит ужасная опасность. Марго провела рукой по животу и ребёнку тоже. Пайпер погладила сестру по голове. Всё хорошо. Мы вместе. Мы в безопасности, и нам ничего не угрожает. То, что произошло с Эмми, это страшно, но к нам это никак не относится. Она оставила эту надпись для нас, Пайпер. Эмми была уверена, что мы поймём, случившееся точно связано с нашей находкой. У Пайпер по шее поползли мурашки. Марго, хватит. Серьёзно. полицейские наверняка правы. Эмми страдала от депрессии или была психически нездорова и что-то внутри неё треснуло. Такое бывает. Марго покачала головой и приподнялась. Господи, Пайпер, ты сама в это веришь? Ты веришь, что Эмми способна убить собственного мужа и сына? Не считая стандартных открыток на Рождество и фотографий на Фейсбуке, я много лет не общалась с Эмми. Я совсем её не знаю. К горлу подступил комок. Марго нервно поправила одеяло. «Неправда. Ее голос теперь звучал спокойно и серьезно. Ты знала ее лучше всех. Много ли известно, Марго, о том, что на самом деле произошло тем летом между ее сестрой и Эмми?» «Мы были детьми. Люди меняются. Я вот изменилась. Разве?» Пайпер сглотнула ком. «Меняются ли люди вообще? Эмми наверняка тоже. И что?» Она стала убийцей, сумасшедшей, которая разделалась собственной семьёй, а потом вышебла себе мозги. Не знаю я, нет, знаешь. Покруглившее лицо Марго залило краской. Тише, Марго, Пайпер сжала её руку. Надо вести себя как подобает старшей сестре, как я бываю в кино и книгах. Самоотверженная, мудрая сёстры, которые всегда знают, что сказать. Надо постараться изо всех сил ради Марго, ради ребёнка. Марго послушно откинулась назад, но прямо ответила: "Ещё как, знаешь. Поэтому нам нужно выяснить, что именно произошло в мотеле и что всё это значит". "Нам? Ты у меня никуда не пойдёшь. Слушай врача и Джейсон, и лежи в кровати и смотри кулинарное шоу. Чтай статьи о грудном вскармливании и видах подгузников". "Ладно. "Тогда ты этим займёшься с блестящими глазами ответила Марго. И что я должна делать?" Марго прикусила губу. "Может, поговоришь с дочкой Эми? С чего ты взяла, что она вообще захочет со мной общаться?" Джейсон говорит, она потрясена, до сих пор в шоке. Как заведённая рассказывает о произошедшем, может, если ты намекнёшь, что её мама не виновата. Тогда девочка раскроется и скажет, что именно видела и слышала той ночью. Ну не знаю. Марго крепко схватила Пайпер за руку. Пожалуйста, сделай это ради меня и ради Эмми. Пайпер резко выдохнула. Когда-то она была в башне с Эмми, и подруга также крепко взяла её за руку и потянула за собой в темноту. Хорошо, я попробую. только если Джейсон узнает, что я задумала. Если он узнает, что мы вообще говорили про Эми и её семью, он отправит меня домой первым же самолётом. Слышала бы ты, какую лекцию он прочитал мне по дороге. Надо действовать осторожно, держать всё в секрете. У нас ведь это всегда отлично получалось, да, сказала Марго с горькой улыбкой. И тогда Пайпер поняла, что ответственной старшей сестры из неё не вышло. Опять всё как в прежние времена. Они делятся секретами и ищут неприятности. Опять честная охота на призраков прошлого и две глупые девчонки, которых раззадоривает Эмми. Ну что? Слабо?